Тени укорачивались, а люди взбирались все выше и выше. В укрытом от солнца проходе на свежем воздухе было много прохладнее, чем на узких городских улочках внизу, где полуденный зной мог убить ящерицу, р е ш и в с ь она пробежать из тени в тень. Повернув голову вправо, рудокопы могли видеть е ф р а т и т я н у щ и е с я на многие лиги поля, пересеченные поблескивающими в лучах солнца каналами. Вавилон п р е д с т а в а л узором из извилистых улиц и скученных построек, ослепительных от побелки. По мере подъема их оставалось все меньше и меньше в поле зрения. Город, словно прижимался к подножию башни. Снова был черед хилал ы тянуть правую петлю, и он шел почти у колонн, когда услышал крик, раздавшийся уровнем ниже.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 И мы знаем сходный страх. Есть люди, которым невыносимо войти в шахту. Их гнетет мысль о том, что они будут похоронены заживо. Правда? – спросил Лугата. Я такого не слышал. А что ты думаешь о высоте? Ничего. Но он поглядел на Нани. Они оба знали правду. Ты чувствуешь покалывание в ладонях, верно? – прошептал Нани. Хилала потёр руки, а грубые волокна верёвки и кивнул. Я тоже это почувствовал. Раньше, когда был ближе к краю. Может, и на нас следует надеть колпаки, как на козла и быка? пошутил Хилала. Думаешь, мы тоже задрожим, когда взберёмся выше? Хилала задумался. То, что один из их числа поддался страху т а к р а н о дурной знак. Он отмел эту мысль. Тысячи взбирались безопаски, и глуп тот, кто позволит ужасу одного рудокопа заразить всех. Просто нам высота в диковинку. У нас впереди месяцы, чтобы к ней привыкнуть. Когда достигнем вершины, пожалеем, что башня столь не высока. Нет, сказал Нани, сомневаюсь, что мне захочется снова вот так тянуть лямку. Они оба рассмеялись. Вечером они поужинали я ч м е н н о й п о х л е б к о й чечевицей и луком, а затем легли спать в узких коридорах, уходящих вглубь башни. На утро рудокопы едва смогли встать, так болели ноги. Тягловые посмеялись и дали новобранцам м а з ь чтобы те втерли ее в н а т р у ж е н н ы е мускулы. Еще они распределили их поклажу по другим тачкам, дабы облегчить н о ш у новичкам. На второй день от одного взгляда вниз ухилалы тряслись колени.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 Однако на четвертый день осталось лишь ломота и тачки рудокопов нагрузили как прежде. Подъем продолжался до вечера, когда они встретились со второй артелью тягловых, быстро спускавшихся на л е г к е по соседней полосе. Обе дороги переплетались, не касаясь друг друга, но соединялись коридорами внутри башни. Поравнявшись, тягловые перешли с одной стези на другую. Рудакопов познакомились с Тягловыми второй а р т е л и Они беседовали друг с другом и ужинали вместе в тот вечер. На следующее утро первая артель подготовила поражняк к возвращению в Вавилон и л у г а т о простился с Хилалой и Наней. Берегите свою тачку. Она поднималась до верха башни чаще, чем кто-либо из людей. Ты и тачке завидуешь, усмехнулся Нане. Нет, ведь всякий раз, когда она достигает вершины, ей приходится спускаться вниз. Я бы такое не вынес. Когда в конце того дня вторая артель остановилась, Тягловый, ставший позади Хилалы и Нани, подошел кое-что показать им. Звали его Кудда. Вы никогда не видели с такой высоты, как садится солнце. Пойдем. Тягловый п р и д в и н у л с я к краю и сел, свесив ноги в пустоту. Но Хилалы и Нани мешкали. Не бойтесь, если хотите, можете лечь и заглянуть за кромку. Хилала не хотел выглядеть пугливым детят, и однако не мог заставить себя сесть на краю обрыва, который словно скала уходил вниз на тысячи локтей. Он л е г на живот, только его голова выступала за край. Нани л е г рядом. Когда солнце начнет садиться, смотрите на стену башни. Хилала опустил б л а ы взгляд и тут же поспешил перевести его к горизонту. И чем же отличается з д е ш н и й закат? Сам подумай. Когда солнце заходит за вершины западных гор в долине с и н а а р с к о й становится темно, но здесь мы выше горных хребтов, поэтому еще можем наблюдать солнце. Оно д о л ж н о опуститься много ниже, чтобы и для нас настала ночь. Рот у Хилала открылся, когда он понял. Тени от гор возвещают начало ночи. Ночь приходит на землю раньше, чем сюда. Куда кивнул.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 И городок тоже построили как временное пристанище. Он был лишь частью многовекового пути. После трапезы Хилала спросил у Куды д и его семьи: «Кто-нибудь из вас бывал в Вавилоне?» Ответила жена Куды д Алита: «Нет, к чему это нам? Путь не близкий, а у нас есть все, что нужно. Вы не хотите вступить на землю?» Кудда пожал плечами. Мы живем на дороге в небеса и трудимся для того, чтобы проложить ее дальше. Когда мы покинем башню, то пойдем вверх, а не вниз. Рудокопы все поднимались, и однажды настал день, когда, заглянув за край, они увидели, что башня и вверх, и вниз выглядит одинаково. Ее стена терялась из виду задолго до того, как достигала долины внизу. Но и вершина отсюда было не видно. Куда ни глянь, одна только стена. И смотреть в обе стороны было страшно, ибо душа не утешалась последовательностью. Они перестали быть частью земли, но и частью неба не стали тоже. Башня казалась подвешенной в воздухе нитью, не привязанной ни к земле, ни к с в о д у В тяжкие дневные переходы Хилала иногда о т ч а и в а л с я чувствуя, что потерял свое место в мире, как будто земля отвергла его за неверие, а небо не удостоило впустить к себе. Он возжелал, чтобы Яхве подал с я н а м человеческим знак, что их затея во благо. Как иначе они могут оставаться вместе, где столь неприютно душе? Но обитатели башни и здесь были довольны своим положением. Рудокопов они всегда приветствовали тепло и желали им удачи в трудах усвода.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 Светилось точно в п е р и в ш и й с я в них глаз Яхвы. Еще через несколько дней караван поравнялся с Луной, достиг уровня первого из небесных тел. п р и ч у р и в глаза на выщербленный лик, они любовались его величественным движением. Потом они приблизились к Солнцу. Был летний сезон, когда огненный шар над Вавилоном стоял почти прямо над головой, а значит, на этой высоте проходил близко к башне. Ни одна семья не жила в этой части. Не было здесь и террас, и божар обжигал так, что высыхали и рассыпались в пыль ячменные зерна. Здесь кирпичи скрепляли не земляной смолой, которая р а з м я г ч и л а с ь бы и потекла, а запекавшейся от жара глиной. Защищая от дневного зноя колонны здесь стали совсем широкими, превратились почти в единую стену, и дорога проходила в туннеле с узкими щелями, впускающими свистящий ветер и лезвие золотого света. Прежде артели тягловых сменялись через равные промежутки времени, но теперь пришла иная пора. Каждое утро караван выступал в путь все раньше и раньше, чтобы как можно дальше успеть пройти в темноте. Когда они поднялись вровень с солнцем, то шли только ночью. Днем они пытались поспать, голые и потеющие под раскаленным ветром. Рудокопы беспокоились: можно ли им заснуть, не зажарятся ли они на смерть до пробуждения. Но тягловые много раз проделывали этот путь и пока не потеряли ни одного человека. Со временем караван миновал уровень солнца и тогда все стало так, как было под ним. Только теперь солнечные лучи били снизу вверх, что казалось совсем уж противным естеству. В террасах зияли щели, чтобы дневной свет омывал растения, которые росли вбок и вниз, изгибались и тянулись к животворным лучам. Затем караван подошел к уровню звезд, маленьких огненных сфер, разбросанных насколько хватало глаз. Хилала думал, они должны висеть теснее друг другу. Но хотя здесь светили крохотные, невидимые с земли звездочки сферы все же были рассыпаны слишком уж скудно, и располагались они не на одной высоте, а занимали просторы на следующие несколько лиг вверх. Трудно было сказать, насколько высоко они находились, так как ничто не указывало на размер звезд, но иногда какая-нибудь приближалась, и тогда можно было убедиться в стремительности их движения. Хилала догадался, что все тела в небе мчатся с одной скоростью, чтобы за день успеть совершить путешествие от одного края мира к другому. д н ё м небо было гораздо светлее, чем казалось земли, знак того, что путники приближаются к своду. Рассматривая небеса, Хилала с удивлением заметил, здесь з в ё з д ы видны и д н ё м Земли они терялись за яростным сиянием солнца, но на такой высоте просматривались совсем ясно.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 Несколько рудокопов сидели вокруг сморщенного старика. Засела вкладку в полулиги кверху отсюда. Выбоина до сих пор видна, она словно испалинская оспина. А что стало со звездой? Она горела и шипела и была такая яркая, что болели глаза. Люди подумали, не извлечь ли ее, чтобы она могла продолжить свой ход, но из-за жара к ней нельзя было подступиться. И они не посмели ее погасить. Прошли недели, и она сама остыла, превратилась в шишковатый слиток черного небесного металла. Так велик был ком, что его едва можно было обхватить руками. Так велик? Изумленно переспросил н а н и когда звезды по собственной в о л е падали на землю, люди находили иногда небольшие слитки небесного металла, который казался крепче самой лучшей бронзы.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 Все спустились с башни и ждали возмездия Яхвы за то, что нарушили ход Его творения. Они ждали многие месяцы, но не дождались знака. Наконец они вернулись и извлекли из складки звезду. Сейчас она в каком-то городском храме внизу. Повисла тишина. Потом один рудокоп сказал: л н и в одном из рассказов о башне я такого не слышал. Это проступок, О п о д о б н о мне говорят».